Королева Вайолет нашла в гостиной, так гладила шёлковую блузку. Воротничок ей никак не давался. "Противный, всё морщит и морщит", пожаловалась она. Взяв утюг из рук королевы, Вайолет посмотрела на регулятор температуры. "Он же у тебя на лён поставлен. В этом вся загвоздка", объяснила она. Королева со вздохом выключила утюг и предложила Вайолет сесть. "Ты вот это видала или нет?" про матушку твою тут написали. Она протянула королеве газету. На седьмой странице под сообщением о том, что в ночь на воскресенье в деревушке Пингстон-Магна с веревки стянули белую майку, шла крохотная заметка — умерла бывшая королева-мать. В переулке Ад, район цветов, умерла в возрасте девяносто двух лет бывшая королева-мать.